Эдвин Блэк. Эдвин протягивает Блу кофе, который заварил для неё за несколько минут до того, как она приехала и постучала в его дверь. Органический кофе тёмной обжарки во френч-прессе. Он выбрал умеренную дозу сахара и молока. Он не улыбается и не ведёт светскую беседу, пока они вместе идут к её машине. Сегодняшний день слишком много значит для них. Бесконечные часы кропотливой работы. Все эти барабанные группы, продавцы и танцоры, которых приходилось обзванивать и уговаривать прийти, заманивая призовыми деньгами и хорошей выручкой от продаж. За этот год Эдвин сделал больше телефонных звонков, чем за всю свою жизнь. Люди на самом деле не хотели подписываться на новый Пау-Вау, тем более тот, что проводится в Окленде. Если что-то пойдет не так, в следующем году им не видать Пау-Вау, и тогда они останутся без работы. но теперь для эдвина это больше, чем просто работа это новая жизнь к тому же сегодня там будет его отец столько всего сошлось в этот день голова идёт кругом или может эдвин выпил слишком много кофе этим утром дорога до стадиона кажется медленной и напряжённой каждый раз собирая что-то сказать он вместо этого отхлёбывает кофе это их всего лишь вторая встреча за пределами офиса Радио, настроенное на волну, НПР, звучит еле слышно, так что слов не разобрать. Национальное общественное радио США. На днях я начал писать рассказ, наконец нарушает молчание Эдвин. О да. А парня-туземца я назову его Виктор. Виктор, серьезно? Блу изображает томный взгляд из-под полуопущенных век. Ладно, его зовут Фил. Хочешь послушать? Конечно. Так вот, значит... Фил живет в шикарной квартире в центре Окленда, которая досталась ему от деда. Квартира большая, с фиксированной арендной платой. Фил работает у Уолл Фудс. Однажды белый парень, его сослуживец, пусть будет Джон, предлагает Филу потусоваться после работы. Они идут в бар, хорошо проводят время, и все заканчивается тем, что Джон остается ночевать у Фила. На следующий день Фил приходит домой с работы и, И видит, что Джон до сих пор в квартире, только с ним ещё пара приятелей. Они тоже привезли с собой кучу своего барахла. Фил спрашивает Джона, что происходит, и тот говорит, мол, в квартире так и много свободных комнат, места всем хватит. Филу это не нравится, но он не из тех, кто вступает в конфронтацию, поэтому проглатывает. В течение следующих недель, а потом и месяцев дом заполняется с кваторами, хипстерами, офисными задротами, короче, всякой белой швалью. Они либо живут в квартире Филу, либо просто приходят потусоваться. Фил не понимает, как он позволил ситуации выйти из-под контроля. И вот, когда он, наконец, набирается смелости открыть рот, вышвырнуть всех вон, на него нападает какая-то хворь. Он помнит, как кто-то стащил у него одеяло, и когда он спросил об этом Джона, тот принес ему новое. Фил уверен, что одеяло и стало причиной его недуга. Целую неделю он прикован к постели. К тому времени, как он выходит из своей спальни, квартиру не узнать. Произошёл прогресс, можно сказать. Некоторые комнаты превращены в офисы. Джон управляет каким-то стартапом из квартиры Фила. Фил говорит Джону, что тот должен уйти, все должны уйти, что он никогда не соглашался ни на что из этого. А вот тогда тот Джонн достаёт какие-то бумаги. Очевидно, Фил что-то подписал, может, в горячке или во сне. Но Джон не хочет показывать ему бумаги. "Доверься мне, Брог", говорит Джон. "Ты же не хочешь нарваться". "Да, кстати, помнишь ту каморку под лестницей? Каморку?" Фил в недоумении. Он имеет в виду чулан под лестницей? Фил знает, что будет дальше. "Да я угадаю. Ты переселяешь меня в чулан под лестницей. Это моя новая комната", говорит Фил. "Угадал", усмехается Джон. Но это моя квартира. Здесь жил мой дед. Он передал её мне, чтобы я заботился о ней, возмущается Фил. Это для моей семьи, если кому-то захочется приехать и остановиться у меня, вот для чего она мне нужна. И тут Джон достаёт пистолет, направляет его в лицо Филу и ведёт того к чулану под лестницей. Я же говорил тебе, бро, угрожает Джон. Говорил что? спрашивает Фил. Тебе следовало просто присоединиться к компании. «Нам бы пригодился кто-нибудь вроде тебя», — отвечает Джон. «Ты никогда ни о чем меня не спрашивал, просто пришел ко мне домой и остался, а потом и все захватил», — говорит Фил. «Как бы то ни было, бро, у моих регистраторов все оформлено по-другому», — отвечает Джон и кивает на двух парней на диване в гостиной, яростно отстукивающих на своих компьютерах Apple другую, как полагает Фил, версию событий. Внезапно почувствовав себя очень усталым и голодным, Фил уходит в свой чулан под лестницей. Вот пока всё, что у меня есть. Смешно, говорит Блу, как будто не находит это смешным, но чувствует, что он хочет услышать от неё именно это. На самом деле глупо. У меня в голове это звучало намного лучше, признаёт Эдвин. Сколько таких историй в жизни, верно, говорит Блу. Нечто подобное случилось с моей подругой. Не совсем так, конечно, но склад в Западном Окленде, доставшийся ей в наследство от дяди, захватили скватеры. Серьёзно? Такова их культура, говорит Блу, в смысле, захватывать. Даже не знаю. Моя мама Белла, ты не обязан защищать всех белых, которых считаешь порядочными людьми, только потому, что я сказала что-то неприятное об их культуре, продолжает Блу. И у Эдвина учащается сердцебиение. Он слышал, как она кричала на других по телефону, она на него никогда. Извини, говорит Эдвен. Не извиняйся. Извини. В свете раннего утра Эдвен и Блу вместе расставляют столы и навесы, распаковывают складные столы и стулья. Когда всё готово, Блу смотрит на Эдвена. Может, пока оставим сейф в машине, предлагает она. Это маленький сейф, который они купили в Walmart. Было нелегко убедить спонсоров выписать им чек, который они могли обналичить. С наличными всегда проблема, если речь идёт о грантах и фондах некоммерческих организаций. Но после бесконечных телефонных звонков и электронных писем, объяснений и поручительств о за людей, которые приходят на пау-вау соревноваться, хотят выиграть наличные деньги, потому что предпочитают кэш, иногда не имеют банковских счетов, да и просто не хотят терять 3% на обналичивании чека, наконец-то удалось договориться о подарочных картах Visa. Их набралась целая куча. Не вижу причин, почему нам не забрать его сейчас, говорит Эдвин. Я уверен, потом начнётся сумасшествие, и вряд ли нам захочется опять тащиться на парковку, когда придёт время раздавать призы. И то верно, соглашается Блу. Они вытаскивают сейф из багажника и несут его вдвоём не потому, что он такой тяжёлый, просто очень широкий. Никогда не держала в руках столько денег, говорит Блу. Я знаю, он не такой тяжёлый, но кажется супертяжёлым, верно? Может, проще было бы с денежными переводами, вслух размышляет Блу. Но мы же анонсировали призы кэшем. Это один из способов привлечь людей. Ты сама так сказала. Наверное. Нет, но я имею в виду, что ты так сказала, это была твоя идея. Просто сейф уж очень бросается в глаза, говорит Блу, когда они подходят к столу. На Пау-Вау все должно быть броским, не так ли?